глава Утром мне удалось удрать в лабораторию никем незамеченным и там запереться. Иначе бы меня непременно завалили бы делами, а у меня уже подходил срок сдачи очередного артефактного украшения, и сдвигать его ни в коем случае не следовало. На репутацию мне еще работать и работать. Мода на украшение моей работы может пройти, а доказывать, что моя защита лучше, придется еще долго. Закончить я собирался до обеда, потому что после него приезжала мама с Олегом осматривать место, где будут жить. Вчера полностью изолировать маму не получилось. я и тоже пришлось отвечать на вопросы полиции, в результате она перенервничала и долго не могла успокоиться. Надо будет, чтобы ее Тимофей сегодня посмотрел. Он тоже должен будет подъехать к обеду. С утра решил съездить в больницу отца, попрактиковаться там. Ему же придется не только магические повреждения залечивать и диагностику проводить, но и с остальным возиться, во что он и ухнул с головой. Я боялся, что он опять упрется в потолок ступени до того, как успеем подготовить целителя. Нет, нам было не критично, если он чуть запоздает с переходом, но со следующей ступенью связаны и следующие навыки, которые ему раньше не откроются. И я опасался, что Тимофей в погоне за знаниями может угробить себя» поэтому подготовка других целителей встала очень остро. Пока общаться со специалистами Демиана никто из них готов не был, хотя подвижки в этом направлении были. Император со мной больше не пытался связаться или кого-нибудь натравить, поэтому тревожить придется уже мне его, и скоро. В лаборатории докупили нужное мне оборудование, без которого теоретически я мог работать, но с которым дело облегчалось и ускорялось и она теперь становилась все более и более удобной и обжитой. Даже бак с рукой не казался чем-то чужеродным, а как будто стоял здесь всю жизнь. Кстати, подозреваю, что он и дальше будет использоваться, потому что эксперимент оказался удачным. Рука росла, и хотя выглядела еще по-детски пухлой, было понятно, что рост и развитие идут правильно. У нее даже мышцы время от времени сокращались, из-за чего казалось, что она грозит пальцем или показывает фигу. Фигги почему-то ей особо удавались. Надеюсь, когда она станет на запланированное место, эта особенность не перейдет к Стасу. Все-таки не хотелось бы, чтобы подчиненный при каждом удобном случае сворачивал фигу, даже если она будет в кармане. До обеда я закончить не успел, но осталась самая малость, доделать да которую можно будет за пару часов. Дама с артефактом придет послезавтра, так что успею, вне всякого сомнения. Конечно, может потребоваться доводка по месту, но это тоже будет недолго. Поэтому к обеду я выползал с видом, если не победителя, то хорошо поработавшего человека точно. Правда, похвастаться оказалось не перед кем. За столом компанию мне составили только Постниковы, а они оценили бы недостаточно из-за отсутствия знаний. С ними я тоже занимался, но пока шла одна раскачка. «А где Сергей?» – поинтересовался я. Бегает по парку с ландшафтными дизайнерами. Бодро отрапортовала Марта. Чего-то там замеряют и смотрят, что можно восстановить, что убирать, а что добавлять. Денис с Полиной уже пообедали, а Тимофей пока не приехал. «Он хоть не сам уехал?» — проворчал я. «Дождался Агеева», — подтвердил Постников. «Защитный артефакт защитным артефактом, а дополнительный телохранитель не помешает». Плюс у Агеева сам по себе интересный вариант артефакта, насколько я понял, определяет в том числе магическое воздействие на подопечного. Это так. С Мальцевым пришлось разбираться, когда они Ермолину пытались устранить. Под нее и делал. Вспоминать это было неприятно, поэтому я сразу сменил тему. заказчиком на нашу установку выяснилось что-либо? — У полиции зацепок нет, — ответил Постников. Но у меня нашлись выходы на владельцев некоторых камер поблизости. И вырисовалась вот такая интересная машинка. Он двинул мне по столу листок с распечатанной фотографией с камеры, на которой была прекрасно видна не слишком дорогая модель Вала. И номер тоже был очень хорошо виден. Они приехали чуть раньше, чем наемники, и уехали сразу после взрыва. Номера Мальцевские. «Мальцевские?» Ему удалось меня удивить. «Стоматология в зоне интересов Мальцевых?» «В зоне их интересов много что», — уклончиво ответил Постников. «Не всегда явно, иногда через подставные кланы. Но стоматологическая сеть «Белый зуб» принадлежит именно Мальцевым. Возможно, глава клана решил, что в своей клинике лечить зубы со всех сторон безопасней». «То есть это Мальцев пытался меня ограбить?» Я расхохотался. «И ведь не позвонишь ему, не скажешь». «Игнат Мефодич, как же так? Нехорошо поступаете?» «Позвонить можешь?» — усмехнулась Марта. «Но толку от этого не будет». «Да уж, отпирается он до последнего», — согласился я. «А это всего лишь косвенные улики». «Косвенные», — согласился Постников. «Но уж больно хорошо укладывающиеся в схему. Мальцев прекрасно знает твои возможности, ссориться не хочет, но лапы наложить на новую технологию вполне». Поэтому он и нанял посторонних, которых при неудаче решил сразу списать. А при удаче бы заявил, что полжизни угробил на изучение лечения зубов безбормашины и боли естественным восстановлением. Целители он тоже держит, хотя предпочитает им услуги обычных врачей. И обследование тоже предпочитает не магическое В своей клинике у проверенных врачей. Значит, Мальцев. Я побарабанил по слову. Не могу сказать, что такой поворот сильно удивил, но был все же неожиданным. Игнат Мефодич всячески показывал, что хочет со мной чуть ли не породниться. «Одно другого не исключает», — заметила Марта. «Породниться с тобой, если она собирается, то только через Диану, которая ушла бы к тебе из клана Мальцевых». «Ты же с ними не сольешься?» — она рассмеялась. «Значит, все равно расход». «Столько лет кормил, поил, образовывал, и все в другой клан. Компенсация нужна». Она проговорила это с такими явственными мальцевскими интонациями, что я тоже рассмеялся. «В целом история была бы забавная, не будь в ней двух трупов, которые полиция вчера старательно пыталась на меня повесить. И не будь вчера рядом Ивана, очень может быть, что у них бы это получилось, несмотря на все записи камер, которые мы им сразу же предоставили». Правда, про личные вещи наемников умолчали, они так у нас и лежали, и Постников не терял надежды вытащить из них что-то полезное. Но я ему все равно выскажу. Решил я и даже телефон включил. А то он в обнаглел от безнаказанности. Могу даже намекнуть, что его собственный бизнес по зубам загнется, если он не успокоится. «Так доказательств нет», — напомнила Марта. «И у него не будет», — усмехнулся я. «Сказать нужное тоже можно по-разному» но набрать Мальцева я не успел. Он позвонил сам. «Здравствуй, Ярослав!» проскрипел он в трубку с таким отвращением, будто желал мне не здоровья, а поскорее сдохнуть. «А чего это ты телефон отключаешь?» «Не дело, когда до главы клана невозможно дозвониться». «Добрый день, Игнат Мефодич», — бодро ответил я. «Занят был очень, не хотел, чтобы отвлекали». «Сдается, мне не занят, а расстроен ты был». С уверенностью в собственной проницательности продолжил Мальцев. «Слухи ходят, что вы с Лазаревыми отношения разорвали. неправильно Я тебе сразу говорил, говно, а не, а не клан. Ненадежные людишки, гадкие и мерзкие». Соглашаться с ним я не торопился. «Конечно, Валерия сегодня с извинениями не придет, я совершенно уверен, слишком лайтовая была пугалка. Но вот завтра вечером она не просто придет, она прилетит, роняя по дороге тапки». И тогда все может повернуться по-другому. А я вдруг подтвержу, что у нас с Лазаревыми нет никаких отношений? Да еще кому? Их злейшему врагу? Глупости, говорите, Игнат Мефодич, ничем не подтвержденные. Откуда у вас такая информация? Слухами земля полнится. Ты же у них вчера на приеме и пяти минут не пробыл. тонном превосходства сообщил Мальцев. Пришлось уехать, потому что меня пытались ограбить, Игнат Мефодич». Сразу перешел я к тому, что интересовало, уверен, не только меня, но и моего собеседника. Вряд ли он стал бы переживать из-за моей размолвки с Лазаревыми. «Да ты что!» — фальшиво до удивился он. «Это кто ж такой тупой, нашелся на тебя лезть?» «Наемники были. Выяснить ничего не успели. Их взорвали сразу, как от нас они вышли». «А и правильно взорвали. Взялся за дело, делай, не получилось сня без суть». Буркнул он недовольно. «Все мы под Богом ходим. Да только те, кто от кланов отстранился, всегда к земле ближе». «Я вот что думаю, Игнат Мефодич. Это же не просто так они ко мне приперлись. Это целый заговор против стоматологических кабинетов. В следующий раз, уверен, придут ко мне и сразу придут к вам». «А ты мне не угрожай, не угрожай!» вспыхнул он от злости. мол еще угрожать!» «Я разве угрожаю?» «Столь же фальшиво удивился я, как не так давно он. Я делюсь с вами своими предположениями». В ответ Мальцев зло засопел в трубку. «Вот ведь, Ярослав, стоило тебе появиться на моем пути, и проблемы полезли одна за одной, — пожаловался он. Не успеваю отбиваться. Думаете, я вам неудачи приношу?» С надеждой спросил я. «Скажи он, да, и я с чистой совестью могу больше с ним не общаться». Да он и сам не захочет после подтверждения это Разрывать общение со скандалом не хотелось, но если Мальцев откажется от общения сам, был шанс, что гадить по мелочам не начнет. «Пока польза от тебя перевешивает», — неохотно сказал Мальцев. «Да и Дианка моя к тебе привязалась. Заяц твоего везде таскает. Где ты только такую пакость откопал? На такого перед сном посмотришь, кошмары замучают». «Посоветовали». «Разочарованно ответил я. Лучше бы они тебе посоветовали чего другого, не такого скоропортящегося «И золото, и платины», — буркнул он. «Хоть память у девочки останется от вашего короткого знакомства». После чего он отключился. Я даже не успел поинтересоваться, почему короткого. То ли он решил все-таки перестать со мной общаться, то ли собирался запретить внучке, то ли был уверен, что я долго не проживу. Первые два варианта меня устраивали больше, чем полностью, а вот третий наводил на размышления. Думаю, с его стороны в ближайшее время никто не полезет. Подвел я итог разговора. Но если что пришло в голову одному, то рано или поздно придет другому. А после того, как этот другой узнает, что случилось с похитителями, он сто раз подумает, прежде чем лезть. Ответил Постников. «Трупы-то тебе приписывают». Мол, разозлился вчера у Лазаревых и злой спустил, как это положено сильным магам. «И маг я не особо сильный, и эмоции любой сильный маг сдерживать обязан», — заметил я. «Потому что маг, идущий на поводу эмоций, опасен». «Ты это главам кланов скажи», — криво усмехнулась Марта. «У них выходить из себя и использовать магию направо-налево считается хорошим тоном. Мол, силу показывают». «Глупость, а не силу», — возразил я. «Традиции», — заметил Постников с интересом на меня глядя. «Сообщать ему о своем иномирном происхождении я не стал, но, мне кажется, он и сам догадывается». «Пора менять такие традиции. Нужно вводить новые. Чем больше сила, тем больше ответственность». «Предложи императору», — подколол Постников. «И предложу». «Думаешь, испугаюсь?» — хмыкнул я. «Попробуй. Император себе на уме». «Может, и прислушается». Ответил он с некоторым сомнением. «Контроль точно лишним не будет», — заметила Марта. «Но мне кажется, на самом деле, главы кланов прекрасно держат себя в руках и обычно ограничиваются простой демонстрацией при свидетелях. Только некоторые со временем вживаются в образ и перестают беспокоиться о том, чтобы окончательно не выйти за рамки». «Или не слететь с катушек», — дополнил я. Разговор прервал звонок на телефон Постникова. Он ответил, а потом переадресовал вопрос мне. «К тебе Лазаревы. Примешь?» «Лазаревы?» Признаться, я был удивлен. Настолько убедил себя, что на Валерию потребуется дополнительный нажим. Странно только, что не дождались вечера. «Приму. Куда деваться?»